Глава 216. Борис или умри. Появление Кровавого Ифрита. 2045 год. 12 марта. Воскресенье. Место – обитель тишины. Два часа до пришествия авелин Кровавого Ифрита. Уилл вместе с лидерами стоял на краю утеса, рассматривая спокойные воды Лаагара – Холодный утренний ветер, обдувающий всех игроков, приносил с собой нервозность и распалял каждого из присутствующих. Для Уилла море всегда ассоциировалось с чем-то таинственным, неопознанным, могущественным. Оно никого не спрашивает, что делать, как быть и какому курсу следовать, словно молчаливый бог, наблюдающий за простыми смертными. Пару раз задания их армейского отряда проходили у побережья, и во время ожидания распоряжения свыше он и его сослуживцы смотрели на ночное море и разговаривали. Они не были семьей, но в такие минуты спокойствия иногда хочется поделиться мыслями. Последние три дня прошли насыщенно. Уилл смог забрать еще две пары наручников, но когда вернулся в третий раз, их там уже не оказалось. Видимо, система решила, что с нее хватит. Не став рисковать в очередной раз, парень остался доволен тем, что уже имел. Три больше, чем один при любом раскладе. Но все это было вторым по значимости событием. Аид смог добить уровень, а также получить еще одну голову, после того, как Ворон вернул прежние настройки распределения опыта. Зрелище было невероятным. Тело Пета стало еще выше и шире, так что пес напоминал матерого быка свет его отливал теперь ядовито-красным. Четвертая голова, в отличие от второй и третьей, выглядела обычной. Но вот при дыхании изрыгала плотный пепельный туман. Хотя все это лишь визуальный эффект до тех пор, пока не будет активирован новый навык – дыхание калаха. Дыхание калаха – активный навык ученик. Описание. Воздух, изрыгаемый дымчатым псом, напрямую связан с его родословной. Будучи отпрыском демонического мира, ваш питомец своей крови может вырабатывать туман, которым окутан мир Калаха. Дыхание вводит попавших под его действие в заблуждение и создает хаос в рядах врага. В случайном порядке вешает дебафы путаница, помутнение рассудка, галлюцинация, псевдореальность вдребезги. Дальность 5 метров, длительность 6 секунд, затраты 40 очков силы рода, перезарядка 5 минут. Это был хороший навык, позволяющий контролировать толпу. Небольшой кулдаун и сравнительно небольшая стоимость были благословением. Видимо, то, что на эволюцию уходит много очков влияния времени, как-то играло свою роль. Единственное, чем уил не мог пока помочь своему Пэту, это начать поднимать ранг. Для этого нужно было выполнить специальные задания, которые требуют уйму времени. Такие задания можно взять у ПТ-водов, NPC, у которых приобретают питомцев. Когда Уилл забирал щенка, в сообщении писалось о том, что он сможет развиваться до ранга герцога. Тогда разбойник не придал этому значения, но в разговорах с Зорницей, любительницей дивных животных, многое узнал. Дело в том, что поднятие ранга – это очень сложный процесс развития в связи с последующим усилением питомца, особенно для уникальных и легендарных видов. Как она сказала на форумах, посвященных этой теме, многие игроки стремились усилить своих помощников, но для того, чтобы поднять ранг Пета на одну только ступень, потребовался целый месяц. И это был минимум для ранга Барон. Некоторые до сих пор не смогли помочь животным достичь даже этого. но вопрос «почему так долго?» Уилл получил исчерпывающий ответ. «Все дело в терпении». Ведь как только игрок брал задание на поднятие ранга, он автоматически не мог брать и выполнять посторонние квесты. Плюс ко всему, нельзя было убивать мобов. То есть вы как бы становились лишь сопровождающим своего питомца, ведя его по цепочке заданий. Любой враг, что вам встретится в ходе задания от первого удара до последнего удара, должен был быть убит питомцем. Единственное, чем вы могли помочь ему в текущей ситуации, это одарить его хорошим шмотом и бафами. Любое нарушение правил задания приводило к сбросу квеста. Неудивительно, что большинство быстро сдавалось. Занятие было неимоверно нудное. Помимо всего прочего, Ворон продолжал искать алхимика Грандмастера, который смог бы, следуя рецепту роста и душ стихий, создать зелье для Аида. Но все, кого ему находили в АК, не соответствовали требованию. Сам Уилл так и остался на 103 уровне, но тут у него не было выбора. «Время не на его стороне!» «Что ж, мы сделали все, что могли!» Молли стояла рядом, скрестив руки на груди и смотря на корабли, выстроившиеся в разные стороны залива, образуя коридор шириной 10 километров. «Кто знает, как именно доберется сюда Эфрит!» «Как там, Ульфмар? Я давно к нему не заходил!» Уилл обращался лишь к Молли, так как с теми двумя он был не в лучших отношениях, а Берсерк, занесший его в противники, не горел сейчас желанием беседовать. «Ну...» — девушка повела бровью, — он весь на нервах. «Та метка, благодаря которой мы пытаемся заманить Элина в ловушку, оказала на него сильное влияние». «Ясно?» Разбойник посмотрел вниз, туда, где была расположена деревянная башня. её построили специально для вампира, а точнее для его спасения». «Сама башня стояла в двух километрах от берега и была пятнадцать метров в высоту». «Не знаю почему, но при взгляде на это у меня появляется стойкая ассоциация с радиовышкой. Мы типа пытаемся поймать сигнал Эфрита». «Ха-ха», воительница Хаоса усмехнулась. «А и вправду похоже». На несколько минут они вновь замолчали. Потом Молли повернулась к собеседнику. «Хочу кое-что спросить». «Валяй». «Ты узнал на каком-то этаже?» «Хоу, -хо, прямо в лоб». Парень улыбнулся. «Тебе-то что?» «Интересно, да и хочу узнать, выиграла ли я спор?» «Спор?» «Да, один из моих парней открыл тотализатор в клане насчет твоего месторасположения». «И как? Много человек решило поучаствовать Ха -ха -ха -ха. весь клан!» Девушка мило рассмеялась, привлекая внимание к их диалогу. «Ты решила отравить врага своим смехом?» Алый берсерк, стоявший отдельно ото всех, наконец-то решил поговорить. «Заткнись, а то золотая ложка поперек горла встанет!» «А вы, как всегда!» Ворон уже начал привыкать к этому враждующему дуэту. «Если бы все было так просто!» Уилл улыбнулся, глядя на слегка порозовевшее лицо моли. «Я тут узнал, что на мое место расположения делают ставки в ее клане. А, это... Решили за нами повторить?» Серый кардинал тут же стал уточнять, когда именно у тех начали делать ставки, давая понять, что не примет слова этого «выскочки». Уилл оставил их наедине и отошел чуть подальше, осматривая морской горизонт. «Интересно, на чем он появится?» «Ворон, поговорим!» Голос мрачного палача раздался справа, и Уилл, на миг повернув голову, ответил. «У нас сегодня прямо день вопросов. Слушаю». «Что стало с книгой?» «А, точнее, той, что просил тебя достать один из моих линчевателей. Ты про фолиант?» «Именно. Мне не нравится то, что он сделал это, не оповестив меня и моих людей. Но все это было на благо клана, так что я простил его. Ваши отношения мне не интересны так что прошу, давай без деталей. А насчет Фолианта к чему вопрос? Буду честен, я хочу купить его или информацию из него. Прости, но Фолиант уже продан. И кому же? А вот это уже точно не твое дело. Значит, костям». «Жаль, если бы ты обратился к моему клану, мог бы получить гораздо больше». Покачав головой, мужчина покинул Уилла, заставив того все же на несколько мгновений задуматься о предполагаемой цене. «Подумай после. Надо бы уже спускаться». Все произошло внезапно. Таймер отсчитывал последние секунды, но горизонт по-прежнему был чист. Никто не приближался к одиноко стоящей башне и игрокам. Им уже начали приходить разные мысли насчет того, что разработчики где-то просчитались. 0 дней, ноль часов, ноль минут. Все были наготове готове. Ну, почти все. Но как только на таймере закончился отсчет, тот блеснул ярко-красной вспышкой, и возле башни уже стояла девушка. Никто не заметил, как она там появилась. Просто раз, и вот она здесь. Присутствующие поняли это постфактум, после того, как у всех игроков третьего этажа появилось короткое сообщение. «Боритесь или умрите», обрекая континент на гибель. Такой посыл сложно не уловить. Уил находился рядом с вампиром и не мог поверить в происходящее. Такой скорости он еще не видел. Та словно телепортировалась из ниоткуда. Но парень знал, что телепорты возможны лишь с помощью портала, иначе никак гости на первый взгляд было лет пятнадцать. Изящное багровое платье с длинными и широкими рукавами облегало ее тонкую детскую фигуру, скрывая руки. Рыжие волосы обрамляли безэмоциональное лицо, а глаза пылали жаждой убийства. Доли секунды, и она уже висит в воздухе перед Ульфмаром. Ее губы изогнулись в хищном оскале дикого зверя. Указательный палец девушки с небольшим когтем медленно показал на вампира, после чего раздался рок от ее голоса, сводя на нет название обители тишины. «Сегодня ты сдохнешь, кусок дерьма!» Собираясь активировать свой навык, Уилл успел краем глаза заметить, как Ульфмара покрыли крупные капли пота, его тело безудержно затрясло. Идентификация подтвердила его опасения. Глядя на строчки над ее головой, Ворон понял, что может и не выжить в предстоящей схватке. Имя Эвелин – Кровавый Ифрит. Герцог. Уровень 80 Здоровье – 1 миллион. Но прежде чем применять голос правды, тот понял, что здесь что-то не так. А когда осознал, в чем дело, Уилло прошиб холодный пот. Он не знал, кто перед ним – клон или настоящий Ифрит. И проблема была не в том, что они не ожидали такого. Нет, они готовились к подобному повороту событий. Единственное, к чему они не были готовы, это к тому, что враг сразу начнет с подобного трюка и... к тому, что этих клонов будет несколько десятков, которые уже нападали на игроков. То тут, то там начали вспыхивать очаги сражения. В действие вступил один из планов, предложенных Мрачным Жнецом. Уил активировал заранее приготовленный механизм, за который пришлось немало заплатить местным, и люк, на котором стоял Ульфмар, ушел вниз вместе с мужчиной, пряча того в приготовленную заранее комнату под башней. Следом включился сложный барьер, и в комнату теперь можно было попасть, лишь уничтожив его. Контур меры заключались в том, чтобы как можно скорее обнаружить истинное тело Эфрита. Для этого все задействованные игроки оттягивали клонов в разные стороны с целью понять радиус навыка врага. Как только будет достигнут предел, клон не сможет его преодолеть. О таких вещах не упоминается в названиях навыков. Взять того же клона уворона. Опытным путем он смог вычислить, что расстояние, на которое может удалиться его двойник, равно примерно 40-50 метрам. В расчет шло также количество препятствий между оригиналом и клоном в виде зданий и стен. Сейчас приоритетной задачей разбойника было выжить, чтобы суметь применить свое умение и дать время объединенным силам собраться. Радовало то, что большинство игроков, находившихся здесь, действовали очень грамотно, в отличие от одиночек, которые погибали пачками. Ворон отпрыгнул назад, перескакивая через парапет башни и полетел вниз. Но прежде чем упасть, задействовал двойной прыжок, резко меняя направление, после чего с помощью скачка вновь сменил его. Перемещение разбойника выглядело ломаной линией, и пока он изощрялся в мастерстве бега, и Фрита, появившегося перед вампиром, уже взяли на себя бойцы клана Ака. «Ты как? Смотри, не помри, ты нам нужен!» Молли пока не вступала в бой. Среди лидеров она имела меньший уровень, но никто из них не спорил насчет ее стратегических талантов. Поэтому девушка наблюдала за битвой с того самого места, где они недавно болтали. Разбойник был объединен в групповом чате и с другими лидерами кланов. В чате присутствовали и несколько человек, которые передавали их послания своим подразделениям. Каждый клан был поделен на 20 частей. Каждые пять частей объединены в еще большую группу. К каждому из 20 отрядов представлены сержанты, а над пятью сержантами стоял капитан, который мог руководить ими и их формированиями. К отрядам, помимо прочего, были представлены те, кто передавал сообщения от командиров на случай, если игроки потонут в полубитвы. Таким образом, держась позади и предотвращая потерю связи. Избежав Эвелин, ворону можно было остановиться и посмотреть на картину целиком. Правда, с башни вид был бы лучше, но рисковать в таком деле не стоило. Сейчас парень был не один, его помощь могла сыграть решающую роль, если ему удастся применить голос правды. Игроки продолжали падать один за другим. Песчаный пляж озаряли вспышки света, крови, чистей тела. И среди этой суеты бегала здоровенная псина, стараясь ухватить как можно больше вываливающегося с мертвых игроков опыта. Разбойник не собирался терять такой шанс прокачать Аида. Сейчас никому не будет до него дело а даже если и после боя кто-то будет возмущаться, то такие претензии парень даже не собирался слушать. Стычки длились почти 20 минут, когда ему пришли координаты, по которым предположительно и был настоящий эфрит. Один из игроков заметил несоответствие между той, кого он пытался убить, и теми, с кем дрались остальные игроки. Эта версия Эвелин часто улыбалась своей звериной улыбкой, а глаза прямо-таки источали высокомерное презрение. Не теряя времени, разбойник помчался по указанным координатам и, подбегая, увидел, как Эвелин, не особо напрягаясь, казнит игроков одного за другим. Все чары и заклятия та просто игнорировала, потому что они не наносили ей практически никакого урона. Твою мать, она реально жесткая. Надо бы понаблюдать. Не хотелось бы ошибиться с выбором цели. Пришлось пожертвовать еще 15 игроками, прежде чем Ворон согласился с тем, что ему написали ранее. Эта девушка и есть тот самый авелин Кровавый Ифрит. Пора было начинать действовать. Голос правды. выберите цели».